Глава 38 Я все еще стояла на середине моста, когда позвонил Лэнс. Я ответила только за тем, чтобы отогнать желание пойти за Ехавом. Лэнс словно дышал сквозь песок. Я думал, ты сказала, что больше не притронешься к Твиттеру. Я его не трогала. Окей, окей. Ты знала, что когда ты лайкаешь ответ в Твиттере, люди видят? «Конечно, а что? Что случилось?» «Кто-нибудь получал уведомление о том, что ты лайкнула эту гифку с Элизабет Уоррен?» «Это она в таком типа наголовнике из перьев, и она...» «Я видела, — сказала я, — но я не лайкала. Ты в своем уме? Ты же меня знаешь?» «Я села на мост и почувствовала влагу сквозь джинсы. Дело не только в том, что ты лайкнула российскую гифку, а в том, что ты лайкнула ее в виде ответа на эту тему, как бы признавая, что эта женщина просто кривлялась. Да, я понимаю, но я не лайкала этот пост. Зайди в свой твиттер, зайди, посмотри. Я переключилась на громкую связь, открыла свои последние действия и, да, увидела там красное, блядь, сердечко. А сбоку 20 плюс уведомлений, означавших, скорее всего, несколько сотен. Меня захлестнула паника, и серии «Засунь под свитер» никто не увидит. Я ненавидела всех, ненавидела себя и даже Лэнса за то, что он позвонил. А больше всего я ненавидела, что меня ненавидят. Господи, я была на телефоне. Знаешь, у меня дурацкие пальцы. Ясно, понятно, я тебе верю. Но женщина, увидевшая это, сделала скриншот и запостила его. И это ретвитнули 130 раз. Серьезно? В субботу? Я сейчас отлайкнула. Это может сделать только хуже. Слушай, там и другого хватает. Люди все еще бесятся от того, что ты написала. Я и не глядя знала, что там писали, что я лицемерка. Я посвятила десятки серий раскапыванию того, как использовали женщин в Голливуде. А как только обвинили моего мужа, я бросилась оправдывать его. Ладно бы я вела подкаст о вышивании, а так я предала свое дело, и к тому же я расистка». Может, я верю только белым женщинам? Может, в этом моя проблема? А еще у меня голова, как качан. По большей части все так и было. Только я думала, что Жасмин Уайлд белая. Может, мне закрыть аккаунт? Может быть. Если я сожгу компьютер, твиттер ведь удалится. Лэнсу было не до шуток. Он сказал мне, что мы потеряли один из двух подкастов, рекламировавших нас. Потеряли рекламу краски для волос. Пришло еще письмо от матрасного Рая, но мне не хочется его открывать. Я сказала, скажи, что мне сделать. Мне стало трудно дышать. Он сказал, продюсер пока молчит, но сейчас выходной. Из нас двоих именно Лэнс вел дела с продюсерской компанией, потому что он лучше это умел. И потому что он фактически запустил подкаст до того, как я подключилась к нему. И сделал 10 серий с другим соведущим. Я сказала, слыша себя со стороны. Может мне уйти из проекта? У Лэнса были дети и не было другой работы. Жена Лэнса работала учительницей первых классов. «Не говори так. Я говорю, я предлагаю». Это было единственным, что могло как-то улучшить ситуацию, отчасти, возможно, в силу чрезмерности такой реакции, чем еще я могла задобрить людей. То есть, если ситуация ухудшится или не улучшится. «Все уляжется», — сказал он. Воздух был таким влажным и холодным, и мне все еще хотелось побежать за Ихавом. Их Хотелось накричать на кого-то, только без соплей, и не на кого-то, а на него. Я сказала, но теперь они станут цепляться ко всему, что я только что говорила в подкастах, а потом будут разбирать по косточкам все, что я скажу в следующей серии и в следующей. Мимо меня по перилам моста прошмыгнул бурундук, метнулся прямо вниз по столбу и скрылся из виду. Аллегория моего скачущего, бегущего куда-то сердца. «Давай я сперва посмотрю, что мне там еще понаписали», — сказал он. «Давай оценим уровень урона».